трепетное незнакомое существо. Летняя ночь, я и мистер МакАртур. Мы брели к полю, где пылал костер, неким странным образом озарявший деревья будто сверху вниз. Обувь на ногах отяжелела от налипшей грязи. Брат и капитан Мариарти шли впереди, не оборачиваясь. Мистер и миссис Кингден избрали более длинный путь по дороге. Мистер МакАртур сильной рукой крепко обхватил меня за талию, помогая мне перебраться через перелаз, при этом его щека оказалась совсем близко к моей. "Знаете, это коварный перелаз, мисс Вилл», — заметил он. Некоторые я слышал, не принимали в расчёт его коварность, а потом жалели об этом. "Вот, возьмите меня за руку, прошу вас. Обычный перелаз, не лучше и не хуже любого другого. Мы с бради росто перебирались через него без малейших затруднений". Но я вложила руку в ладонь мистера Маккартура, и надо же, то ли из-за того, что темно было, то ли от этой непривычной и ненужной помощи, оступилась, покачнулась и на мгновение навалилась на него. Не выпуская моей руки, он повел меня вдоль живой изгороди, не самым коротким путем к костру, даже вовсе и не к костру, но я пошла за ним. Вечерняя тьма благоухала сочными сложными запахами смоченной росой растительности, которые разносили порывы свежего ветра, дувшего по низу близко к земле, не так как днем. Ночь походила на живое существо, до поры невидимое, но когда люди ложились спать, она жила своей жизнью, шевелилась и дышала тонкими стройками прохладного воздуха. То с одной стороны, то с другой шептала листвой, вовлекая меня в свои тайны.